Глава тридцать седьмая Лучники Тарнбрука были охотниками, а не хладнокровными душегубами. Их трясущиеся, побитые градом руки не могли как надо прицелиться. Стрелы, сыпавшиеся на атакующих солдат, били в поднятые щиты и отскакивали от шлемов, а чаще просто летели мимо. Всего несколько попали в незащищенную плоть, но фанатики лишь становились яростнее с каждым ударом. Мирным крестьянам, мясникам, ткачам и прочим жителям Тарнбрука никогда не приходилось сталкиваться с таким. А стрелки Империи Света, держась за линией столкновения, поражали защитников на стене из мощных боевых луков. Стрелы сыпались в обе стороны, тут и там гибли люди. Враг приблизился к полному грязи рву перед городской стеной, сбавил темп, отчего солдаты стали лучшей мишенью для лучников. некоторые поскальзывались в грязи падали и натыкались на заостренные деревянные колья а другие цеплялись за них одежды и останавливались но атака не прекращалась а мог как живая катапульта металла в гущу вражеских солдат алхимические снаряды джераа хайдена железные шары с шипением разрывались острыми как бритва осколками режущими все вокруг глиняные горшки раскалывались рассыпая по ветру порошки Люди с криком хватались за плавящиеся глаза, а другие падали, цепляясь за горло, или бились в галлюцинациях с несуществующими врагами. Десятки солдат срывали кольчуги и шлемы, яростно раздирая быстро покрывающуюся волдырями и отслаивающуюся кожу. Остальные, разъяренные, с мрачными лицами, продолжали идти вперед. Ветер переменился и понес зеленые и желтые облака назад, через часть Чистокола, потом вверх и на восток, за город. Десяток жителей Тарнбрука, охранявших этот участок, задыхались и падали с пеной у рта, даже при смерти заливаясь истерическим смехом. Золотое пламя полыхнуло в западной стороне Чистокола, ослепительно яркое в демоническом сумраке. В нем горели и бревна, и лучники наверху. Со сверкающим мечом и с горящим взглядом инквизитор бросился в клубящуюся дымом брешь. Его люди взревели и последовали за ним, предвкушая победу. Скрежет встали, глухой стук плоти, отрубленная голова инквизитора покатилась, подскакивая тем же самым путем обратно. В брешь вступила огромная тень, прорубаясь топором сквозь первый ряд солдат. Амок с хохотом наносила кровавые разрушения и расшвыривала людей, как поломанные игрушки. «Деритесь хорошо, людишки! Порадуйте, Амог-Хадак!» Атакующие Империи Света сбавили темп, но все же продолжали двигаться вперед. Теперь осторожнее, прикрываясь щитами, оценивая оружие и остерегаясь опасной близости огромного орка. Все они носили прекрасные кольчуги и прочные шлемы, но хоть доспехи и защищали от острых мечей, один лишь удар тяжелого топора ломал кости. Рыжая Пенни и отряд женщин-ополченцев бросились на подмогу вождю орков, пока ее не успели сокрушить превосходящим числом. Врага встретила стена копий. «Бей! Шаг назад и бей снова!», как их учили. Но какой бы крупной ни была предводительница орков, в одиночку она не могла защитить всю брешь, и солдаты проникали с обеих сторон. Они пробовали использовать свои доспехи и силу, чтобы прорваться через лес копий. Некоторые колебались, осознав, что столкнулись с женщинами. Роковая ошибка. Копейщицы Рыжей Пенни ни минуты не сомневались. «Бей! Шаг назад! Снова бей!» Золотой Титан и громадный генерал-демон продолжали бой на склоне холма. Каждый удар пылающего меча и тяжелые булавы сотрясал и раскалывал землю. Они били и резали полные нереальные мощи тела друг друга. Лился дождь, обжигающей черной крови и золотого огня, а доспехи трещали под натиском. Клыкастая пасть Малифера щелкнула в угрожающей близости от золотого носа принца сокола, и защитник светлейший ответил ударом по крокодильей челюсти демона. «Он нанес кулаком могучий, как стенобитный таран, удар», И по всей долине прокатился тяжелый гром. Малифер мгновенно оправился, и с нарастающей яростью они продолжили бой. На восточной стене все новые бревна обращались в огонь и пепел. Двое пеших инквизиторов, подвижных и быстрых, осторожной трусцой продвигались вперед, а за ними шел строй подчиненных. Они извлекли урок из роковой самоуверенности своего собрата. Тиарнах, держа в каждой руке по мечу, шагнул к ним сквозь горящие угли и клубы пепла, преграждая путь. Его рыжие волосы блестели в свете огня, на губах играла презрительная усмешка. Он смеялся над инквизиторами и кричал «Подходите, и я вас выпотрошу, шакалы-богини!» Его сердце бешено колотилось от смеси смертельного страха и той старой дикой радости боя, по которой он так долго скучал. Впервые за многие десятилетия он ощущал себя по-настоящему живым. «Бей проклятых язычников!» — воззвал один из посвященных рыцарей и махнул рукой, направляя войско вперед. Николас и группа ополченцев закричали «За Тарнбрук!» и двумя рядами бросились навстречу с копьями наперевес. Два отряда сошлись в яростной схватке. Сталь пронзала плоти кости, люди вопили. Тиарнах прокладывал себе путь к инквизиторам. Он перерезал горло солдату, пинком разбил колено другому, и тот упал под ноги своим соратникам. Николас и еще один ополченец сопровождали своего командира, вонзая копья в незащищенные глаза, пах и шеи, отчаянно стараясь устрашить солдат Империи Света. Но ненадолго. Тиарнах знал, что им не удастся долго сдерживать напор бывалых бойцов в тяжелых доспехах. Нельзя было допустить, чтобы враг ударил по стене копий из-за щитов, и Тиарнах стал пробиваться вперед сквозь шквал смерти. Клинки скрежетали о его шлем и кольчугу. Что-то скользнуло у него по щеке, вдоль челюсти вспыхнула горящая полоса. Костяшки пальцев ободрались и кровоточили от поспешных ударов. Боль была знаком чести, отказом от прежнего малодушия. Щит врезался Николасу в лицо, и тот отшатнулся, почти лишившись сознания. Усы залило красным. Кто-то из горожан выволок Николаса из строя, пока его не убили, и занял место в первом ряду. Два быстрых и ловких, как рыбы инквизитора, приблизились к Тиарнаху, держа в одной руке меч и направляя на него свободные руки. — Да поглотит тебя ярость светлейшей! — вскричали они. Сверкающий огонь вырвался из их рук и охватил Тиарнаха и ополченца рядом с ним. Вонь обожженной плоти наполнила воздух. Один из рыцарей захрипел, его огонь начал затухать. Меч упал в грязь, а сам инквизитор растерянно смотрел на клинок, торчащий у него подмышкой, который, обойдя стальную пластину, пробил более тонкую кольчугу и льняной подлатник. Тярнах провернул оружие, и у рыцарей за рта хлынула кровь. Он упал бесформенной кучей, и тиорнах выдернул клинок как раз вовремя, чтобы отразить жестокий удар второго инквизитора. Они столкнулись. Сталь проскрежетала о сталь. Серые глаза рыцаря за забралом шлема запылали яростью. Загорелся меч, направленный прямо на тиорнаха Удар грязного сапога в пах заставил второго рыцаря отшатнуться. Случайным взмахом меча он отсек кисть одному из своих солдат. Окровавленный воин устремился за ним, вопя в диком восторге «Тиарнах!» из клана кахал Гилроев. Он отбросил поврежденный клинок, подобрал хорошо сбалансированный меч рыцаря и бросился на врага. Ополченцы Тарнбрук ринулись вслед за ним. Одному солдату он отрубил руку и пронзил мечом чье-то горло. В его мышцах кипела сила, сила веры, сила бога войны. Его объял восторг битвы, и он знал, что его место по праву здесь, на поле боя, а не в жалких пивных, где он топил горе и сожаление». Инквизитор на дальнем краю поля боя поднял меч и исчез за вспыхнувшей молнией. Во второй раз молния прорезала чистое небо и поджарила трех испуганных женщин с кухонными ножами, которых держали в резерве ближе к центру города. Посвященный рыцарь опять стал видимым и обезглавил молодого человека в деревянных доспехах, но не раньше, чем тот издал леденящий кровь крик, предупредивший черную геррант. Инквизитор пошатнулся и на миг прислонился к стене, очевидно, утомленный своим магическим напряжением. Следующий удар молнии сразил двух ополченцев резерва, потом еще одного. Три инквизитора обошли оборону города, но, похоже, временно ослабели. Черная Герран выругалась. «Мэйвен, Лоример, убейте их, пока они не нанесли еще больше ущерба!» Вампир тут же устремился к ближайшему, клыками и яростью отвлекая его внимание от растерянных и ослепленных горожан. Мастерски, уворачиваясь от града ударов горящим мечом, он проскользнул, как ртуть, выпустил когти и разодрал стали плоть, словно тряпку. Рыцарь лишился руки по локоть, из рваного обрубка ритмичных хлестала кровь. Инквизитор закричал. Взмах его меча нанес неглубокий удар по плечу Лоримера под костяными доспехами. Когда человек отшатнулся, вампир помедлил, чтобы осмотреть свою рану. Меч прорезал мясо до кости, и рана не заживала. Кровь текла по груди и руке, с этим ничего не поделать. Против магии богини доспехи бесполезны. вампирские костяной покров и острые шипы скрылись под человеческой кожей лоримера. Рана так изъяла ярко-алой полосой. Дотянувшись, вампир вырвал кусок плеча и отбросил горелое мясо, обнажив кость. Мускулы и новая плоть тут же заполнили этот провал, его кожа снова стала как новая. Обнажая клыки, Лоример ухмыльнулся побелевшему инквизитору. — На свою беду ты встретился с Лоримером, Филле, лордом предела теней. Зашипев от боли, рыцарь атаковал его, несмотря на растущую слабость. Восхитившись мужеством этого человека, Лоример увернулся от следующего удара и пробил дыру в нагруднике рыцаря. «Но еще больше меня восхищает вкус его сердца», — подумал он, тут же вырвал сердце и погрузил клыки в горячую плоть. Темная сила Мэйвен сосредоточилась на следующем инквизиторе, который потешался над ней, несмотря на обвивавших его змей черного тумана. С криком «Светлейшее защищает!» он бросился на некромантку, по пути зарубив двух горожан. «Больше нет», — ответила Мэйвен, и туман стал просачиваться сквозь отверстия шлема в легкие. Благодаря предыдущим встречам с твоими товарищами и моим исследованиям божественной природы Тиарнаха. Инквизитор замедлил шаг, зашатался и стал кашлять кровью, а его лицо покрылось желтыми волдырями. Он воздел меч и исчез во вспышке молнии. Мэйвен на мгновение прикрыло глаза. «Так-так, у этого хватило ума удрать». Черная Герран обратила внимание на яркую вспышку в глубине поля боя, на упавшую там на колени серебряную фигуру, которую рвала кровью. «Среди них, похоже, еще остались способные мыслить самостоятельно. Он умрет?» Мэйвен задумалась, а потом пожала плечами. «Ожидай худшего, и не разочаруешься!» Третий из ближайших к городу инквизиторов выпотрошил двоих горожан и нырнул в переулок, ведущий к центру, убивая всех попадающихся на пути, и вооруженных, и нет. Черный Герран некогда было об этом раздумывать. Дрожь земли сбила ее с ног. Гигантская огненная фигура принца сокола опрокинулась на спину, и огромная, как гора, булава Малифера ударила его в грудь. Принц издал дикий крик. И земля содрогнулась, золотое пламя и кровь потекли из трещин в доспехах. На мгновение у черной Герран мелькнула надежда, что все закончится вот так просто. Следующий удар булавы пришелся по голой земле. Принц-сокол перекатился в сторону, и его раскаленный клинок пронзил ноги демона. Принц, шатаясь, встал, а потом заставил Малифера отступить, нанося шквал ударов, так что из десятка неглубоких ран потекла кровь. Из зияющей пасти демона повалил дым, и за яростным ревом последовал неловкий замах. Принц-сокол, уклонившись, нанес удар демону. Горящий меч проткнул кованный нагрудник и вышел из спины. Малифер зашипел в агонии, оттолкнув врага соскользнул с клинка, осторожно отступил на пару шагов, защищаясь поднятой булавой. По холму рекой хлынула горящая кровь, и черная Герран поняла, что демон-генерал превзойден силой светлейшей богини, окружающей ее защитника. Поражение — лишь вопрос времени. Вопрос только в том, какой ущерб демон сможет нанести до своей гибели. Может, он достаточно ослабит принца Сокола? Тиарнах и Амок продолжали сражаться, сея кровавые разрушения, а вокруг них ополченцы гибли, как мухи. Превосходство в вооружении и умениях наносило страшный урон. Враг безжалостно пользовался каждой ошибкой, и любой запоздалый выпад или неуклюжая попытка атаки приводили к зияющим ранам и кровопролитию. Линии обороны дрогнули. Ополчению пришлось отступить. Первый шаг. Второй нес их назад через брешь в стене. Третий. Силы Империи Света крушили и ломали древки их копий, а подкованные сапоги втаптывали умирающих в грязь. Изо рта у некоторых тарнбрукских ополченцев начала идти пена, их глаза покраснели и вылезли из орбит, вены вздулись и пульсировали на лицах и шеях. Зелье Джерака Хайдена подействовало на дюжину добровольцев, обратило в ярость их страх. Они дикими зверями неслись на врага, из их глоток вырывались адские крики, они рвали, грызли и резали, не испытывая ни страха, ни боли. Отступление сменилось бешеным нападением. Старый пастух, седобородый и дряхлый, бросил сломанное древко копья прямо в лицо противника, а потом, как зеленый юнец, пронесся мимо омок. Старик увернулся от двух ударов мечом, перепрыгнул через щит, покрытого боевыми шрамами северянина, и свалил его на наземь. Он ударил солдата в лицо, смял, забрал и сломал челюсть врага вместе с собственным запястьем. Старик не выказал ни тени боли. Он вопил от ярости и бил снова и снова. Меч пронзил его грудь. Он это проигнорировал и все бил, пока жертва не умерла, а его рука не превратилась в мешанину разбитых костей. Тогда он полоснул клинком по груди и впился зубами в горло перепуганного человека, попытавшегося его удержать. Даже когда другой меч рассек старику череп, его зубы продолжали рвать горло солдата. Воспаленная рана на груди дровосека, оставшаяся после первого боя, перестала гореть. Боль угасла в его сознании. Несмотря на слова целителя о том, что надежда есть, он понимал, что уже мертв. Зелье давало ему возможность забрать с собой больше сволочей империи света. Он понес все вперед, сжимая в руке топор убитого брата и ударил в щит. Нечеловеческая сила разрубила щит и руку за ним, а потом проломила солдату череп. Меч снес дровосеку половину лица вместе с глазом, но это его не остановило. Он успел расколоть еще один череп, прежде чем пал. Остальные добровольцы Тарнбрука под влиянием зелья Джерака Хайдена озверело атаковали имперскую армию. Ополченцы собрались силами и, сражаясь с удвоенной яростью, твердо держали позиции. Но потом черная Герран увидела, что в слепое безумие впал тринадцатый, а за ним четырнадцатый, пятнадцатый, двадцатый. Из города послышались крики. Из безопасных мест на врага бежали с красными лицами и пеной у рта дети, немощные и старики, вооруженные ножами и палками. — Что происходит? — спросила Мэйвен. — Мерзавец Хайден! — со злостью отозвалась черная Герран. — Ему было мало дюжины добровольцев. Должно быть, добавил что-то в воду, вино и еду. Он мог сделать больше проклятого зелья, чем говорил. Ему все равно, кого убивать». «От этой твари я другого и не ожидала», — усмехнулась некромантка. «Верена пошла разыскивать мелкого негодяя, но она ранена, и на нее нельзя рассчитывать». Мэйвен положила руку на рукоять своего колдовского кинжала и двинулась в город. «Я уничтожу последнего инквизитора из тех, что прорвали нашу защиту, а после сама разберусь с этим психом».